Глава девятая. Обольщение сирен. Никакой ошибки не было. Миркот со своими фаворитками каждый получил по комнате во избежание придворного скандала. Ариссара поместили вместе с сопровождающей леди. Снова все строго по королевскому протоколу. Об этом он благополучно забыл, поэтому не предупредил, что нужны две разные комнаты. Теперь все апартаменты были заняты. Рессар неловко потоптался перед входом, потом сделал над собой усилие, постучал в дверь и после разрешения вошел. — Нам придется спать вместе. Проговорил он, но тут же добавил совсем другим тоном, без всякого извинения в голосе. — Приготовь мне ванну и можешь ложиться с правой стороны. — Почему с правой? — удивилась Вильда. Рессар прищурился. — А для тебя есть разница? — Нет, — бесхитростно ответила она. — А я привык спать с левой стороны. Кажется, Вильда уловила намек, покраснела и убежала снова в ванную. Когда Рессар, отдохнувший и расслабленный, вышел после ванны в спальню, колдунья не спала, а наглым образом сидела на левой половине кровати и держала стакан молока. — Что это? — обворожительная улыбка и лаконичный ответ. — Теплое молоко перед сном, господин, иначе придется привыкать спать справа. Можно было наорать, можно было вообще заставить спать ее на полу, но благородство и дипломатичность у принца в крови. К тому же Рессар так хотел поскорее лечь и заснуть, что спорить не стал. Выпить стакан молока оказался самым быстрым способом достичь желаемого и не поднять скандал. — Все? — спросил он, протягивая Вильде, опустевший стакан. Она облегченно вздохнула и встала с его половины кровати. — Ложитесь поскорее. Я отнесу стакан на кухню и вернусь. Рисар хотел ее дождаться, но невероятная тяжесть навалилась на него, и он отрубился. Утром принц Меркот выглядел угрюмым и невыспавшимся. Вильда колдовала над напитками, и Риссар ее прикрывал. — Они, гарпии, не давали мне уснуть всю ночь, — жаловался принц своему другу. — Одну выгоню, следующий заходит. От нее избавлюсь, первая возвращается. В них столько бодрости, что можно подумать, они весь день напролет в карете спали. Риссар посмеялся. Но тут же вспомнил теплое молоко и свой непривычно крепкий сон. А ведь такое уже было, колдунья опаивала его и гостей. Неужели маленькая ведьма взялась за старое и что-то вливает в него, в своего господина? Рессар с подозрением принял из рук Вильды свой утренний кофе. Пока она улыбалась и расточала всем улыбочки, он принюхивался. Пахло восхитительно. Кофе. Выливать его только из-за подозрений показалось глупым, но прежде чем сделать первый глоток, он прошептал Вильде. «Если я днем усну на лошади, свалюсь и сверну себе шею, вам не сдобровать». «Ну что вы, господин, вы так крепко спали этой ночью, что ни разу не проснулись от собственного храпа. Не думаю, что днем вы устанете, чтобы заснуть». Веселое щебетание Вильды в конец испортило ему настроение. Значит, он был прав в подозрениях. Несносная девчонка. Она раздражала и восхищала его своей смелостью. Рисар не мог поспорить, что этим она действительно обезопасила себя. Но теперь он умнее и не станет пить молоко из ее рук. — Вильда, можешь ли ты это чудо-средство подлить принцу Меркоту в стакан? Но... Было видно, что колдунье растерялась. Он ужасно не выспался этой ночью, а вечером мы прибываем в резиденцию королевы Сирен. Нам предстоит насыщенный вечер и ночь, первый бал. Принцу нужно быть готовым. Вильда опустила ресницы, пряча лукавый взгляд. — Конечно, господин. — А вам? — Я отлично выспался ночью, как ты уже отметила. Думаю, со следующей справлюсь без твоей помощи. Риссар распорядился, чтобы принц ехал в карете вместе со своими фаворитками. Миркот капризничал, но внял личной просьбе друга. «В отличие от тебя, мой друг, этой ночью я заснул и проспал до утра, так и не потискав свою красавицу, так что дай мне этот день уединиться с ней в карете». Дело было решено. И сейчас Риссар сидел напротив Вильды и любовался ее точенными чертами лица. Кто бы мог подумать, что полукровки настолько красивы и коварны? — Что вы знаете о королевстве сирен? — осведомился он. — Ничего, — беспечно отозвалась Вильда. — Тогда я должен тебя предупредить, а ты запоминай, чтобы не вовлечь нас в политический конфликт. Суть норовоучений, а по-другому указание Риссара было трудно назвать, — сводились к тому, что сирены властолюбивые, ревнивые соблазнительницы, которых не стоит злить и привлекать к себе внимание. — Но как такое получится? — удивилась Вильда. — Мы же едем к ним, чтобы как раз привлечь внимание, разве нет? — Мы едем к ним за этим. А вы будете сидеть по комнатам и не высовывать свои красивые носики. Понятно? Вильда насупилась и отвернулась к окну. Кое-что я про сирен слышала. Невнятно пробормотала она, так что даже Ресару пришлось слушаться. — И что же? — поинтересовался он. — То, что они охмуряют свободных мужчин своими песнями. Об этом я и сказал. Они соблазнительницы. Что в этом такого? Наверное, в том, что у мужчины нет права выбора. «Вам нравится, господин, когда за вас решают, кто вам должен нравиться и с кем вы проведете ночь?» Риссар поморщился. «Ведьма права. Такое настоящему мужчине не может понравиться, но у него нет выбора. А уж если к самой королеве приезжают два неженатых принца, то у нее есть все основания завладеть ими обоими?» Продолжала портить настроение Вильда. Теперь рассару развлечения при дворе сирен не казались легкомысленными. В словах колдуни была правда. Если оба принца окажутся охмуренными, это вызовет подозрение. А если только один, то никто не обвинит королеву в нечестной игре. Она все отнесет на волю случая? Хм. Тогда дай сегодня Меркоту двойную дозу не только отрезвляющего зелья, но и снотворного. «Чтобы он уснул на балу?» — прыснула Вильда. «Я подпою его на фуршете, чтобы он беспрестанно рыгал, а потом отведу в покое». «А вы?» «Вот тут задачка. Рессар останется под ударом, но, может, он меньше избит. Я надеюсь, что выдержу натиск сирен, а, может, моя фигура не настолько интересна королеве». Вильда нервничала. Она, как и фаворитки принца, осталась заперта в покоях. Новости, сработал ли план господина, она получит только утром. И если принца-чародеев они спасли, то что станет с ее принцем? Это тревожило Вильду. Хозяин подмигнул ей, выходя из покоев, и набросил на себя иллюзию отвратительного старого толстяка с огромными бородавками по всему лицу. Именно в таком виде он покупал ее и чернявочку на аукционе. Очень хитрый ход, но сработает ли он против сирен? До утра она металась между дверью в покое господина, окнами и дверью, ведущей в коридор. Может нарушить запрет и выйти, чтобы посмотреть хоть одним глазком? Но каждый раз что-то останавливало Вильду, и она снова ждала, умоляя утро прийти побыстрее. Когда часы пробили два часа ночи, а свечи почти догорели, в покоях господина раздались шаги. Сердце Вильды встревоженно застучало. Ведь хозяин не рассердится, если она, не дожидаясь утра, спросит, как прошел бал. Но дверь между их покоями распахнулась раньше, чем Вильда до них дошла. — Что ты, ведьма, подмешивала мне в еду? — рявкнул господин, раздраженный сверх меры и в своем обличии, Без всяких иллюзий. Ничего. Врешь. Не поверю, чтобы на меня просто так перестала действовать соблазнительная магия всех сирен. Может, они просто испугались ваших бородавок? Подала ему самую очевидную подсказку Вильда. Вначале, может, и так. Но не тогда, когда я сбросил иллюзию, а сирены принялись петь чуть ли не хором, пытаясь свести меня с ума. О, но у них не получилось? Удивилась Вильда, прижимая руки к груди и решая, виновата ли в том ее отвораживающее зелье. Как видишь, для меня их пение звучало, как игра на рваных струнах гитары. Тогда почему вы меня обвиняете вместо того, чтобы благодарить? Потому что ты снова без разрешения что-то подмешала мне в еду, а я тебе запретил это делать под угрозой наказания. Вильда выдохнула с облегчением, но прежде чем признаться, решила уточнить. — А что, принц Меркот, он в безопасности? Рисар отмахнулся. — Да, его я сразу вывел из-под удара. — Тогда тем более жду вашей благодарности, а не наказания, потому что настойку стойку, спасшую вас от песен сирен, я стала подливать в питье гораздо раньше вашего запрета. Вильда развела руками показывая, что в данном случае ей ничего не нарушено. Рессар только на секунду стоял удивленный, а потом расхохотался. — Значит, это все же ты? Почему я не сомневался ни на минуту? — Наверное, потому что вам досталась очень одаренная и прагматичная колдунья. Удовлетворенно закончила она. — Так что вы выпишите мне в благодарность? Рессар прислонился к косяку, сложив руки на груди. От его невероятного очарования в груди Вильды приятно заныло сердечко. — Вначале поклянись мне, что с этого дня ты не будешь меня ничем опаивать или добавлять что-то в мою еду, не уведомив заранее. Вильда задумалась. Она понимала, что от клятвы не уклониться. Но как же жаль лишаться собственных преимуществ. — Вы сами пожалеете, что отказались от моих чудо -зелий. — пообещала она, но дала слово больше не опаивать господина. — А теперь прими мою благодарность, Вильда. Я отменяю наказание. Спокойной ночи. «Что — Что? Вильда даже подскочила от возмущения. — Вы не можете! Это нечестно! Вы меня не наказывали! Наказал. И в благодарность снял наказание. Холодно ответил хозяин но если тебе нужна другая благодарность, то...» Он шире распахнул дверь, приглашая ее в свою спальню. «Прошу, до утра я буду тебе благодарен несколько раз, а утром будет наказание». Вильда поджала губы и топнула ножкой. «Вот же подлый! Все же сирен повредили его рассудок, чтобы он там себе не думал». «Нет, благодарю, но в следующий раз...» Когда вам нужна будет от меня услуга, я возьму благодарность вперед. Так и знайте». Она отвернулась, услышав за спиной тихий смех господина. Но дверь между их покоями он все же прикрыл. «Ну что ж, раз уж она связала себя клятвой ничем не опаивать хозяина, придется что-то еще придумать. Но что?»